Часть 2. Как развить навыки успешного предпринимателя? Глава 4. Первый навык. Самоуправление. Ваш успех крайне редко превышает уровень личностного развития, ибо вы привлекаете успех, только став человеком, способным его привлекать. Джим Рон, оратор, бизнес-тренер. Нас обманули. Вот так. Общество приучило всех думать, что единственный способ иметь больше – это прилагать больше усилий. Хотите больше денег – работайте усерднее. Уделяйте работе больше времени. Хотите больше секса – поднимайте больше тяжести и увеличивайте количество шагов на фитнес-трекере. Хотите больше любви – делайте для своего партнера больше, чем он для вас. Но что если для того, чтобы иметь больше того, что мы хотим, надо не делать больше, а самому стать чем-то большим?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 и тем самым обеспечить себе равноценный успех. Иначе говоря, то, кем вы станете, гораздо важнее того, что вы делаете. Но парадокс в том, что ваши каждодневные действия как раз и определяют то, кем вы становитесь. Надеюсь, к этому моменту вы уже освоили метод «Чудесное утро» и начинаете свои дни с практики спасательных кругов, как минимум с некоторых из них. Все это поможет вам стать чем-то большим. Как предприниматель я знаю, что вы тоже знаете, как трудно, если не сказать невозможно, увлечь других тем, чем вы сами не увлечены. Ведь предприниматель должен найти людей, которые извлекут выгоду из его продуктов. Если вы не верите, что ваш бизнес или продукты принесут пользу клиентам, вам не удастся убедить их купить. А ведь помимо этого, вы должны еще и собрать команду людей, которые тоже верят в то, что вы предлагаете, и способны помочь вам развить бизнес. Показывая потенциальным клиентам путь к принятию лучших решений о покупке, вы помогаете им сделать правильный выбор из имеющихся вариантов. Как невозможно что-то продать, если вы сами не верите в это, так невозможно и руководить другими, если вы не знаете, как эффективно управлять собой. Основатель компании Self-Leadership International Эндрю Брайант так подытожил эту мысль. «Самоуправление – это практика намеренного воздействия на собственное мышление, чувства и поведение ради достижения цели или целей. Оно предполагает четкое понимание того, кто вы, на что способны и куда движетесь, в сочетании со способностью контролировать свое общение, эмоции и поведение. Прежде чем рассказывать о ключевых принципах самоуправления, Я хочу поделиться своими выводами о роли мышления, как его основы. Прошлые убеждения, самооценка и умение взаимодействовать с людьми и полагаться на них в трудные времена влияют на вашу способность преуспеть в самоуправлении. Осознавайте самоограничения и скептически относитесь к ним. Возможно, вы придерживаетесь ложных, ограничивающих убеждений, которые на подсознательном уровне препятствуют достижению бизнес-целей. Например, вы можете быть одним из тех, кто часто повторяет, как бы мне хотелось быть более мотивированным или как жаль, что я не умею находить отличных сотрудников. На самом деле, вы более чем способны создавать мотивацию и наполнять ежедневник деловыми встречами. Занижая самооценку, вы невольно настраиваетесь на неизбежный провал, подавляя свою способность добиваться успеха. В жизни и без того достаточно трудностей, чтобы самим их себе создавать.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 Такой подход позволит вам использовать врожденную креативность и сделать что угодно. Если вы решительно настроены добиться желаемого, способ всегда найдется. Считайте, что стали лучше, чем прежде. Как писал Хелл в книге «Магия утра», большинство из нас страдают синдромом зеркала заднего вида, мешающим получать результаты сегодня и в будущем, потому что мы постоянно оглядываемся на тех, кем были в прошлом. Вы должны помнить — Ваши достижения – результат действий того человека, которым вы были, а то, к чему вы стремитесь, полностью зависит от того, кем вы решите стать с этого момента. Это особенно важно для предпринимателей. Нам не избежать ошибок, но не позволяйте чувству вины за прошлые промахи мешать вам смотреть в будущее. Извлекайте из них уроки и в следующий раз старайтесь лучше справиться с поставленной задачей. Все успешные предприниматели, особенно принадлежащие к 1% лучших, однажды пожелали увидеть себя не такими, как раньше. Они отказались от ограничивающих убеждений, основанных на прошлом опыте, и сформировали новые установки, основанные на вере в свой безграничный потенциал. Один из эффективнейших способов последовать их примеру — придерживаться четырехэтапной формулы создания аффирмаций, ориентированных на результат, описанный в предыдущей главе.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 Я обучил сотни предпринимателей тому, как расширить деятельность компании, осмыслить свои врожденные таланты и способности, определить сильные и слабые стороны и получить поддержку. И в итоге пришел к выводу, что людям, страдающим в одиночку, сложнее всего. Они убеждены, что у остальных больше возможностей и на отрез отказываются обращаться за помощью. Если вы относитесь к их числу, примите к сведению — У каждого предпринимателя, с которым я знаком, есть команда, которая его поддерживает. Такие люди знают, в чем превосходят других, но при этом понимают, чего им не хватает. Они не только осознали свои слабости, но и нашли решение проблем, признав, что человек немыслим вне общества. Предпринимателям, владеющим навыками самоуправления, нужна команда, которая поможет им добиваться целей. Например, вам понадобится административная поддержка, чтобы делать то, что удается вам лучше всего – развивать свой бизнес. Кроме того, для борьбы со склонностью к прокрастинации вам может потребоваться партнер для отчета. Всем нам нужна помощь в разных сферах жизни, и люди с развитыми навыками самоуправления понимают, как использовать ее в своих интересах. Сообщество «Чудесное утро» в Facebook – замечательный источник такой помощи. Его члены – позитивные и отзывчивые люди. К тому же вы можете присоединиться к местной группе людей с аналогичными бизнес-целями и интересами. Я настоятельно рекомендую вам найти партнера для отчета и, по возможности, бизнес-тренера. Пять принципов самоуправления. Поскольку самоуправление – это навык, в его основе лежат некоторые принципы. Чтобы вырасти как профессионал и преуспеть, необходимо стать настоящим специалистом в своем деле. Мой любимый способ вдвое сократить время обучения и путь вхождения в 1% лучших – просто следовать примеру тех, кто уже покорил эту вершину. За 25 лет коучинга предпринимателей я повидал много лидеров и узнал о многих эффективных стратегиях. На их основе я сформулировал пять принципов, которые, по моему мнению, позволят быстрее достичь совершенства в самоуправлении. Первый – полностью взять на себя ответственность. Второй – в первую очередь уделять внимание здоровью и хорошей физической форме и сделать тренировки приятными. Третий – стремиться к финансовой свободе. Четвертый – организовать окружающую обстановку. Пятый – быть последовательным на пути к получению результата. Принцип первый. Полностью взять на себя ответственность. Вы должны знать. Если ваша жизнь и бизнес не такие, как вам хотелось бы, в этом есть и ваша вина. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее начнете действовать. Не огорчайтесь и не падайте духом. Успешные люди редко соглашаются на роль жертвы. На самом деле, одна из причин их успеха — Способность взять на себя полную ответственность за все, что происходит в их личной и профессиональной жизни, будь то хорошее или плохое, а также за результаты своего труда и работы других людей. В то время как обычные люди впустую тратят время и энергию на жалобы и обвинения других в своих неудачах, успешные предприниматели заняты получением результатов и формированием обстоятельств, которые они хотят привнести в свою жизнь. Пока посредственные предприниматели обвиняют свои команды в недостаточной эффективности, потому что их продукты не покупают. Их успешные коллеги берут на себя ответственность за поиск клиентов. И что еще важнее, развитие у подчиненных навыков, способствующих увеличению объема продаж и успешному старту в данной области. Они настолько заняты работой, что у них не остается времени на нытье. В одном из выступлений Хел сказал, Когда вы возьмете на себя полную ответственность за все, что происходит в вашей жизни, вы сформируете намерение изменить в ней что угодно. Однако необходимо понимать, что брать на себя ответственность не значит считать себя в чем-то виноватым. Вина определяет, кто виноват в сложившейся ситуации, а ответственность – кто берет на себя обязательство изменить ее к лучшему. Не так важно, кто виноват. Важно, что вы твердо намерены что-нибудь предпринять. Хелл прав. Действуя таким образом, вы обретаете уверенность в своих силах и в итоге берете свою жизнь и результаты под контроль. Когда вы полностью отвечаете за свою жизнь, у вас не остается времени на поиск виноватых. Конечно, обвинять проще всего, но в вашей жизни этому нет места. Копаться в том, почему вы не достигли своих целей, не для вас. Ведь результаты, и хорошие, и плохие, зависят только от вас. Вы всегда можете воздать себе по заслугам и извлечь уроки из ошибок, а также выбрать, что делать и как реагировать на любую ситуацию. Такой настрой крайне важен, поскольку вы подаете пример другим. Постоянный поиск виноватых заметят члены вашей команды и вряд ли одобрят. Будьте как родители, которые стараются видеть в своих детях только лучшие, ведь ваши подчиненные всегда наблюдают за вами. Крайне важно жить в соответствии с теми ценностями, которые вы пытаетесь им привить. Я рекомендую вам прямо сейчас взять на себя ответственность и контроль над всеми своими решениями, действиями и результатами. Замените ненужное чувство вины полной ответственностью за происходящее. Даже если кто-то ошибется, спросите себя, что вы можете сделать, чтобы избежать этого в будущем. Вы не властны над прошлым, но настоящее и будущее в ваших руках. С этого момента у вас не должно быть никаких сомнений в том, кто стоит у руля и несет ответственность за ваши результаты. Это вы звоните клиентам, поддерживаете контакты, решаете, к чему стремиться и достигаете результата. За все это ответственны только вы. Верно? Помните, вы всем управляете и все контролируете, и ваши возможности безграничны. Где ваша самодисциплина? Самодисциплина ⁇ это способность заставить себя делать то, что, на ваш взгляд, отвечает вашим долгосрочным интересам. Во многих случаях это умение противостоять кратковременным искушениям. При основанном на здравом смысле подходе самодисциплина становится одним из самых важных инструментов самосовершенствования и успеха предпринимателя. Самодисциплина позволяет решить проблемы зависимости и любого неконструктивного поведения. Она улучшает ваши взаимоотношения помогает развить терпение и толерантность, а это важно для достижения успеха и счастья. Представьте себе, что вам свойственно это качество, и оно позволяет справиться с чем угодно. Итак, самодисциплина позволяет обуздать саморазрушительное, зависимое, навязчивое поведение, достичь гармонии в жизни, сдерживать неадекватную эмоциональную реакцию, избавиться от ощущения беспомощности и зависимости от других. Сохранять эмоциональную отстраненность, поистине важное качество для предпринимателя, что способствует обретению душевного равновесия. Контролировать эмоции, отбрасывать негативные чувства и мысли. Повысить самооценку, уверенность, укрепить внутреннюю силу, самообладание и силу воли. Взять на себя ответственность за свою жизнь. Стать эмоционально устойчивым человеком. Как развить самодисциплину? Первое. Прежде всего, определите, в каких сферах жизни вам ее явно не хватает. Это могут быть питание, расходы, употребление спиртного, работа, азартные игры, курение, одержимость чем-либо, прокрастинация, романтические отношения. Да, в долгосрочной перспективе любовь требует дисциплины. Второе. Теперь попытайтесь выявить эмоции, указывающие на отсутствие самоконтроля, например, гнев, неудовлетворенность, недовольство, обида, минутное наслаждение, страх. Третье. Определите мысли и убеждения, подталкивающие вас к неконтролируемому поведению. Четвертое. Несколько раз в день, особенно когда необходимо проявить самодисциплину, на протяжении одной-двух минут повторяйте одну из следующих аффирмаций или составьте свою Я полностью контролирую себя. Я способен выбирать свои эмоции, мысли и действия. Самодисциплина наделяет меня внутренней силой и приводит к успеху. Я несу ответственность за свое поведение. Я хозяин своей жизни. Поддерживать самодисциплину весело и приятно. Пятое. Используйте такой спасательный круг, как визуализация, чтобы представить, как вы проявляете самодисциплину и контролируете ситуацию. Вспомните, когда вам обычно ее не хватает, и вообразите, что действуете спокойно и сдержанно. А как у вас с самооценкой? Самооценка – это прежде всего уважение к себе. Адекватная, положительная самооценка поможет вам идти по жизни с высоко поднятой головой и гордиться собой и своими действиями даже тогда, когда дела идут не очень хорошо. Самооценка придает вам смелости пробовать что-то новое и наделяет верой в свои силы. Успех напрямую зависит от самооценки. И я знаю, что самооценка со знаком «плюс» может к нему привести, а со знаком «минус» обречь на неудачу. Если ваш бизнес растет не такими темпами, как хотелось бы, причина может быть в недостатке самоуважения. Как сказал автор книги «Психокибернетика. Как запрограммировать себя на подлинное счастье» Максуэлл Мольц, иметь низкую самооценку — все равно, что ехать по жизни с включенным ручным тормозом. «Жизненно важно позволить себе гордиться собой. Открою секрет, хоть кто-то может счесть это тщеславием. Когда я делаю нечто такое, что вызывает у меня чувство гордости, я часто возвращаюсь к этому». Предположим, я написал очень хорошее электронное письмо членам своей команды или потенциальному клиенту. Я несколько раз перечитываю его и сохраняю, чтобы позже к нему вернуться. Подготовив презентацию или записав видео, которое, на мой взгляд, получилось отличным, я просматриваю их не только ради того, чтобы критически проанализировать, но и для того, чтобы насладиться фрагментами, которыми горжусь. Для меня это равносильно чтению аффирмации. Я напоминаю себе о том, что мне в себе нравится. По сути, это и есть самоуважение. Да, нам необходимо реалистично оценивать свои недостатки и неизменно стремиться к совершенству, но при этом открыто гордиться своими сильными сторонами и наслаждаться победами. Во время прослушивания этой аудиокниги, а вы, надо полагать, будете слушать ее не раз, рекомендую целенаправленно сосредоточиться на областях, нуждающихся в улучшении и развитии. Если уровень вашей самооценки потребует некоторого повышения, сделайте это. Составьте соответствующие аффирмации. Представляйте себя уверенным, уважающим себя человеком с высокими личными стандартами. И самооценка будет расти, чтобы соответствовать этому видению. Высокая самооценка – мощный инструмент достижения успеха. По всей вероятности, вы уже знаете, что негативные установки – это кратчайший путь в никуда. Вне сомнений, предприниматели чаще, чем обычные люди, сталкиваются с избеганием и неприятием. На самом деле, если вы придерживаетесь правильного подхода к расширению бизнеса, то сталкиваетесь с неприятием постоянно. И без позитивных установок рискуете оказаться в ловушке негативных эмоций и разувериться в себе. Вы непременно столкнетесь с постоянными отказами, а некоторые люди не будут отвечать на ваши звонки.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 Вы в хорошей физической форме, активны на протяжении дня, преисполнены энергии? Можете ли вы проснуться до звонка будильника, переделать все важные дела, потушить все неизбежные пожары и при этом не чувствовать себя к концу дня совершенно разбитым и измученным? Я уже рассказывал о физических упражнениях в главе о спасательных кругах, но все же хочу обсудить их здесь еще раз. Несомненно. От состояния здоровья и хорошей физической формы зависит уровень вашей энергии и успех, что особенно важно для предпринимателей. Ведь в отличие от наемных работников, вам платят не за сидение в офисе от звонка до звонка, а за качество результатов вашего труда. Предпринимательство – весьма энергозатратный вид деятельности, и, подобно спорту, требует неисчерпаемого запаса энергии и выносливости. Неудивительно, что у самых успешных предпринимателей есть три приоритета – правильное питание, полноценный сон и физические упражнения. Эту тему мы подробно рассмотрим в следующей главе, а пока давайте убедимся, что вы знаете, как правильно делать зарядку. Главное условие – найти тот вид физической активности, который приносит вам удовольствие. Выполняйте физические упражнения так, чтобы вам было приятно. Взаимосвязь между хорошей физической формой, счастьем и успехом неоспорима. Не случайно успешные люди редко бывают в плохой форме. Большинство выделяют в ежедневном расписании 30-60 минут на посещение тренажерного зала или пробежку, поскольку понимают важность ежедневных тренировок для успеха. Практика спасательных кругов обеспечит вам 5-10 минут физической активности, но я рекомендую выделять еще по 30-60 минут на тренировки от 3 до 5 раз в неделю. Так вы гарантированно будете в форме, которая позволит поддерживать уровень энергии и уверенности в себе, необходимой для достижения успеха. Еще лучше заниматься такой физической активностью, которая приносит вам чувство глубокого удовлетворения. Неважно, что это будет прогулки на природе, игра во фрисби или занятия на велотренажере перед телевизором с одновременным просмотром любимого сериала. Вы также можете подражать Хэллу. Он любит вейкбординг и баскетбол, два замечательных вида физической активности. Поэтому занимается одним из этих видов спорта каждый рабочий день. Далее вы узнаете расписание Хелла и узнаете, как это согласуется с его остальными приоритетами.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 У вас нет задолженности по выплате кредита и скопилась определенная сумма, позволяющая использовать благоприятные возможности и преодолевать любые непредвиденные финансовые бури. Близки ли вы к финансовой свободе, при которой пассивный доход превышает ежемесячные расходы? Если да, примите мои поздравления. Вы относитесь к небольшому числу предпринимателей, достигших финансового процветания. Если нет, вы не один такой. У большинства людей на счету не более 10 тысяч долларов накоплений и в среднем 16 тысяч необеспеченного долга. Никто не осудит вас за то, что пока ваше материальное положение не соответствует финансовым целям. Я просто рекомендую вернуться к первому принципу предпринимательства и взять на себя ответственность за свое финансовое положение. Мне известны сотни причин, почему люди влезают в долги, не откладывают деньги и не делают сбережений. Ни одна из них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 Я видел, как многие, заработав миллионы, теряют их из-за неудачных финансовых решений. Оказывается, научиться зарабатывать деньги – только половина дела. Гораздо труднее сохранить и приумножить богатство, научиться экономить и разумно инвестировать. Это вторая часть головоломки. А создание нескольких источников дохода, чтобы не зависеть от одного – это следующий уровень мастерства, о котором речь пойдет ниже.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 Это обязательное условие. Более того, я рекомендую сегодня же 10% того, что есть у вас в банке, перевести на отдельный сберегательный счет. Действуйте, я подожду. Внесите в свой образ жизни изменения, которые позволят вам жить на 90% нынешнего дохода. Дисциплина и самопожертвования творят чудеса. Наблюдая за тем, как прирастают эти 10%, вы будете испытывать воодушевление и уверенность, что многого добьетесь в будущем. Второе. Еще 10% отдайте на благотворительность. Большинство состоятельных людей жертвуют определенную часть своего дохода на социально значимые проекты, в которые они верят. Не так давно Уоррен Баффет отдал на благотворительность 2,8 миллиарда долларов. «Нет ничего постыдного в том, чтобы зарабатывать деньги. Стыдно не использовать их для помощи людям», говорит серийный предприниматель Джефф Хоффман, который активно участвовал в создании компании Priceline.com, быстро достигшей объема продаж в размере 10 миллиардов долларов. Но вам не обязательно ждать, пока вы разбогатеете, чтобы начать делать это. Тони Робинс сказал, кто не готов отдать 1 доллар из 10, тот никогда не отдаст миллион из 10 миллионов. Вы не можете пожертвовать 10%, потому что нечем будет оплачивать аренду? Ну что же, начните с 5%, 2% или даже 1%. Дело не в сумме, а в выработке привычек, которые изменят ваше финансовое будущее и будут верой и правдой служить всю жизнь. Вы должны внушать подсознанию, что способны получать огромный доход, что уже имеете более чем достаточно и в будущем сможете иметь еще больше. Третье. Повышайте уровень финансовой грамотности. Для предпринимателя умение обращаться с деньгами – один из самых важных навыков, и его нужно освоить. Для начала советую прочесть следующие книги, посвященные разным аспектам достижения финансовой независимости. Майк Миклвиц «Прибыль превыше всего. Простая система для превращения бизнеса из монстра, пожирающего деньги, в машину для зарабатывания денег». Харф Экер «Думай, как миллионер». 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть. Дэйв Рэмси. Денежная перезагрузка. Проверенный план обретения финансового благополучия. М. Джей Де Марко. Разбогатей. Книга для тех, кто отважился заработать много денег и купить себе Феррари или Ламборгини. Энтони Робинс. Деньги. Мастер игры. 7 шагов к финансовой свободе. Наполеон Хилл. Думай и богатей. Роберт Киосаки. Богатый папа, бедный папа. Четвертое. Диверсифицируйте источники дохода. Кем бы вы ни были – серийным предпринимателем, главой компании, независимым подрядчиком или все еще трудитесь в офисе от звонка до звонка, мечтая о большем – вы, без сомнения, цените финансовую независимость в настоящем и стремитесь сохранить ее в будущем. Сегодня дополнительные источники дохода уже не роскошь. В современной непредсказуемой экономике это стало необходимостью. Диверсификация источников дохода – одно из лучших решений, которые вы можете принять. Она не только поможет защитить себя от неизбежных взлетов и падений экономических циклов, но и обеспечит финансовую независимость на всю жизнь. В связи с финансовыми рисками, возникающими из-за наличия единственного источника дохода, например, работа или бизнес, я настоятельно рекомендую подумать о создании как минимум одного или нескольких дополнительных источников генерирования денежного потока. В 25 лет Хелл начал подумывать об отказе от блестящей и прибыльной карьеры в сфере продаж, чтобы осуществить свою мечту, стать предпринимателем и посвящать этому все свое время. Оставаясь торговым агентом и имея стабильный доход, он создал свой первый бизнес и, соответственно, первый дополнительный источник дохода. Хэл предоставлял услуги коучинга по продажам как отдельным продавцам, так и командам. Когда в 2008 году разразился экономический кризис, его доход почти полностью зависел от этого бизнеса. И когда более половины клиентов больше не могли оплачивать услуги Хэлла, он потерял половину дохода. И после этого поклялся, что больше никогда не будет зависеть от одного источника. С тех пор, из года в год, используя описанный ниже алгоритм, Хэл генерировал 9 источников значительного дохода, в частности программы индивидуального и группового коучинга, писательства, публичные выступления, фасилитация Mastermind Group, подкастинг, публикация своих книг за рубежом, франчайзинг и издание книг из серии «Магия утра», доход от дочерних компаний и ведение программ в прямом эфире. Дополнительный источник дохода может быть активным, пассивным или комбинированным. Например, вам могут платить за работу, которую вы любите, активный доход, или вы можете получать деньги, почти ничего не делая, пассивный доход. Диверсифицировать источники можно благодаря их созданию в разных отраслях. Так вы защитите себя от убытков во время спада на одном рынке и извлечете выгоду из подъема на другом. HELL использовал лишь один из множества подходов к созданию дополнительных источников дохода, например, таких как покупка недвижимости, вложение денег в фондовый рынок, открытие магазинов и тому подобное описанные ниже шаги, представляют собой применимый на практике простой план действий, который поможет вам провести мозговой штурм и немедленно приступить к реализации. Крайне важно сделать диверсификацию источников дохода своим приоритетом. Выделите для этого в расписании время, один час в день, один день в неделю или несколько часов каждую субботу, и вы обеспечите себе финансовую безопасность сейчас и в будущем. Хел неоднократно применял представленные ниже 8 шагов. Вы можете выполнять их согласно описанию или изменить с учетом своей ситуации. Шаг первый. Обеспечьте финансовую безопасность. Этот шаг не оригинален, но необходим. Считайте его оговоркой об отказе от ответственности. Не вкладывайте время и силы в создание второго источника дохода, пока ваш основной доход не станет гарантированно стабильным. Поэтому, независимо от того, работаете вы по найму или имеете собственный бизнес, сосредоточьтесь на его обеспечении, прежде чем предпринимать какие-то шаги. Другими словами, не сжигайте корабли, подобные Кортесу, по крайней мере до тех пор, пока не обзаведетесь хотя бы грибной лодкой, чтобы держаться на плаву, пока строите яхту. Шаг 2. Определите свою уникальную ценность. У каждого человека есть особые таланты, способности и опыт, благодаря которым он может создавать нечто ценное для других, получая очень высокое вознаграждение. Подумайте, какие знания, опыт, способности или креативные решения есть у вас? Что ценного вы можете предложить людям, чтобы они охотно вам заплатили? Помните, то, что может быть в порядке вещей для вас, может оказаться находкой для других. Я вам подскажу несколько способов для того, чтобы определить свою ценность на рынке. Во-первых, от всех остальных вас отличает индивидуальность. Ваше предложение вызовет у многих более сильный отклик, чем похожие и даже равноценные предложения именно из-за личностных качеств. Во-вторых, знания. Их можно приобрести довольно быстро. В своей книге «Деньги. Мастер игры» Тони Робинс пишет… Люди добиваются успеха, потому что им известно то, чего не знают другие. Вы платите адвокату или врачу за знания и умения, которыми не обладаете сами. Расширение познаний в определенной области весьма эффективно повышает ценность, за которую платят. Вы можете либо учить людей тому, что знаете, либо применять эти знания от их имени. В-третьих, ценность может заключаться в талантливой подаче своего предложения. Когда Хелл написал книгу «Магия утра», он боялся, что она не будет продаваться, ведь не он изобрел ранний подъем. Но, по словам сотен тысяч читателей, именно такая подача информации больше всего их подкупала. Книга легко читалась и предлагала поэтапный процесс для улучшения любого аспекта жизни. Каждый человек мог сделать это, просто раньше начав день. А как вы планируете сделать свое предложение привлекательным? Шаг третий. Определите свою целевую аудиторию. На какой круг клиентов вы можете претендовать? Будучи рекордсменом по продажам, благодаря которым он попал в зал славы своей компании, Хелл решил, что ему больше всего подходит работа с торговыми агентами. Поэтому разработал первую программу коучинга. Сегодня его аудитория расширилась на весь мир, чему немало способствовали серия книг «Магия утра» и транслируемые в прямом эфире программы «Самый успешный год». Кроме того, он обучает как начинающих, так и опытных авторов, которые хотят зарабатывать миллионы писательством. Словом, подумайте, какую ценность вы можете предложить людям, какие их проблемы решить, какие результаты помочь получить и кто будет готов за это платить. Шаг четвертый. Создайте самоподдерживающееся сообщество. Переломный момент в финансовом положении Хэлла наступил, когда он услышал, как сделавший себя сам мультимиллионер Дэн Кеннеди назвал одним из самых ценных активов предпринимателя список адресов электронной почты. По его словам, вот чему нужно уделять должное внимание. В списке Хэлла в то время были только члены семьи и друзья, поэтому он сделал его расширение приоритетной задачей. Через 10 лет список контактов Хэлла включал до 100 тысяч лояльных абонентов. Но он пошел еще дальше, создав и расширив одно из самых активных онлайн-сообществ. Ставшее учебным примером сообщества «Чудесное утро» в Facebook в настоящее время насчитывает свыше 55 тысяч членов из более чем 70 стран, и его численность стремительно растет. Хелл, конечно, не в силах самостоятельно поддерживать взаимодействие с таким большим количеством людей, но и не возлагает эту задачу на свою команду. Методом проб и ошибок он выяснил, как автоматизировать рост сообщества, которое ежемесячно привлекает более 3000 новых членов, и обеспечил автоматизацию взаимодействия между его членами, чтобы оно могло поддерживать себя самостоятельно. Вот несколько советов от Хелла по созданию такого сообщества. Во-первых, выберите подходящую платформу. Важно не только уделять внимание формированию списка электронных адресов и общению с членами сообщества, но и создать платформу, с помощью которой вы будете постоянно увеличивать ценность своего предложения, а члены сообщества смогут общаться и создавать ценность друг для друга. Обратите внимание на такие платформы, как Kajabi, Kajabi.com, и CM CMNTY, Впрочем, Хелл решил, что ему выгодно использовать группы Facebook по нескольким причинам. Большинство людей заходят в Facebook каждый день. Встроенные функции групп Facebook обеспечивают возможность самоуправления. Другие пользователи Facebook могут наткнуться на информацию о сообществе. Члены сообщества могут легко делиться вашим и своим контентом. Во-вторых, пригласите людей в свое сообщество. Во всех книгах серии «Магия утра» Хелл приглашает читателей присоединиться к сообществу «Чудесное утро» в Facebook. Он применяет этот метод для расширения круга единомышленников. Вы можете использовать для этих целей постскриптум в электронных письмах или интерактивную кнопку на своем сайте. Посетив сайт miraclemorning.com, вы увидите там кнопку «Присоединитесь к сообществу», которая является ссылкой на группу в Facebook. Какой бы способ вы ни выбрали, позаботьтесь о том, чтобы ваши клиенты и все, кого вы хотели бы привлечь, увидели нужную информацию. В-третьих, побуждайте членов сообщества к активному взаимодействию. Прежде всего, дайте всем новым членам простые инструкции, убедив их в необходимости контактировать с другими членами сообщества и создавать для них ценность. В Facebook-группе «Самый успешный месяц» действуют четыре простых правила. Во-первых, опубликовать новый пост об одной области, цели или задаче, которую вы намерены улучшить за этот месяц. Во-вторых, написать положительный, ободряющий комментарий пост другого участника группы. В-третьих, посмотреть видеоматериалы группы «Самый успешный месяц», включить на них ссылки. В-четвертых, публиковать посты в группе «Каждый день». Дать инструкции о том, что в них следует писать. Вместе с тем, hell рекомендует придерживаться более простого подхода, например, написать пост и оставить комментарий. Просто предложите новым членам сообщества разместить один пост, представляющий интерес как для них самих, так и для сообщества, и прокомментировать чей-нибудь материал. В этом случае создается постоянный поток новых постов и обеспечивается участие каждого члена сообщества. В этом случае создается постоянный поток новых постов и обеспечивается участие каждого члена сообщества. В Facebook есть еще одно весьма активное онлайн-сообщество — группа Джейсона Гейнера Mastermind Talks Elamny. Ее членами могут быть только участники конференции Mastermind Talks. Кстати, мы с Хэлом там и познакомились. Джейсон вовлекает членов группы посредством простой модели — попросить и поделиться. Вы либо просите совет, обратную связь, рекомендацию, либо сами делитесь знаниями, ресурсами, билетами на конференцию и прочим. Таким способом генерируется весьма активное, самоподдерживающееся сообщество, члены которого постоянно помогают друг другу. В-четвертых, постоянно создавайте ценность. Хотя ваше сообщество и самоподдерживающееся, вы не должны оставаться в стороне. Чем чаще вы проявляете активность, тем лучше». Это может выражаться в обмене ресурсами или контентом. Каждую среду Хэл размещает в группе подкаст и делится любыми ценными ресурсами, которые находит. В случае необходимости этот вид деятельности можно делегировать. Поскольку Хэлу не хватает времени самому ставить лайки и писать комментарии на посты всех членов группы, он привлекает к этому свою команду. Он также назначил послов сообщества для поддержки взаимодействия с его членами в разных странах. Шаг 5. Спросите членов сообщества об их проблемах и желаниях. Вы можете строить предположения о том, чего хотят люди, и вложить свое драгоценное время в создание такой ценности в надежде на то, что ваша догадка была правильной. Однако гадание на кофейной гуще редко бывает хорошей стратегией. Поэтому лучше разошлись членам сообщества электронные письма или опубликуйте в группе пост со ссылкой на опрос – с помощью бесплатного сервиса вроде ShovelManke или Google Forms. Спросите у людей, чего они хотят, нужна ли им помощь в вашей области. Задавайте открытые вопросы, чтобы получить развернутые ответы, или вопросы с готовыми вариантами ответов, если уже знаете, что можете предложить. Для того, чтобы получить исчерпывающее руководство по применению опросов для оценки потребностей аудитории и того, как лучше всего их обеспечить, Настоятельно рекомендую прочитать книгу Райана Левика «Спроси, как понять, чего на самом деле хотят клиенты, создать толпу неистовых фанатов и вывести любой бизнес на новый уровень». Шаг 6. Создайте решение. После того, как члены сообщества расскажут о своих потребностях, у вас появится прекрасная возможность взяться за работу и создать то, что они хотят. Это может быть продукт Физический или цифровой, книга, аудио или видеозапись, программа письменного обучения, программный продукт или услуга, уход за собаками, присмотр за детьми, коучинг, консультирование, публичное выступления или обучение. Шаг 7. Запланируйте запуск продукта. Подумайте о том, как Apple раскручивает свои продукты. Компания не просто выкладывает гаджеты на полки магазинов или сайт. Нет, она превращает это в настоящее действо. Apple формирует ожидание продукта за несколько месяцев до его выхода на рынок, причем настолько сильное, что люди готовы неделями ночевать перед магазинами, чтобы оказаться первыми в очереди. Если хотите овладеть таким мастерством, прочитайте авторитетную книгу Джеффа Уокера по этой теме. Запуск. Быстрый старт для вашего бизнеса. Шаг 8. Найдите наставника. В зависимости от уровня опыта вам, возможно, придется сделать этот шаг самому. Как вы уже знаете, один из самых эффективных способов сокращения времени на обучение и получения желаемого результата – найти человека, который уже добился того, к чему вы стремитесь, и позаимствовать его стратегию. Не пытайтесь разобраться во всем самостоятельно. Лучше поищите такого человека и определите, как он добился успеха. Скопируйте его действия и внесите в них изменения в соответствии со своими потребностями. Конечно, вы можете стремиться установить личные или виртуальные отношения с наставником, и у вас есть возможность присоединиться к мастер-майн-группе и нанять коуча. Даже прослушивание аудиокниги вроде этой открывает вам доступ к мудрости. В заключение. Независимо от того, выполняете вы перечисленные шаги, создаете новый бизнес или собираетесь инвестировать в недвижимость, отведите в своем расписании время на создание еще одного источника дохода. Через несколько месяцев вы уже будете наслаждаться всеми его благами и преимуществами, а также некоторой финансовой безопасностью, душевным спокойствием и свободой благодаря наличию нескольких источников дохода. Если не сделаете этого прямо сейчас, через два года вы горько пожалеете. Так что не ждите и не медлите. Принимайтесь за дело. Принцип четвертый. Организуйте окружающую обстановку. В главах 7 по 10 я подробнее расскажу о стратегиях и системах, которые, на мой взгляд, наиболее полезны для предпринимателей. Вместе с тем, мне не хочется делать никаких допущений, поэтому начну с изложения базовых идей. Досконально владеющие навыками самоуправления люди систематизируют буквально все – от ведения бизнеса, планирования, проведения мероприятий, оформления заказов и даже выражения признательности клиентам и членам команды до личных дел – сон, прием пищи, управление финансами, путешествия и семейные обязанности». Организованность и систематизация облегчают им жизнь, обеспечивают готовность к эффективной работе и помогают делегировать задачи помощникам и другим членам команды. Вот три примера, которые помогут вам организовать окружающую обстановку и упорядочить свой мир. Пример первый. Составьте расписание. Безусловно, одна из самых привлекательных сторон предпринимательства – свобода. Для многих это ключевая причина заняться бизнесом. Ведь тогда они могут делать все, что хотят и когда хотят, не говоря уже о перспективе иметь большой доход. Однако не все знают, как справляться со следствиями такой свободы и широким выбором видов деятельности. В итоге образ жизни, к которому они стремятся, негативно сказывается на их целеустремленности, продуктивности и доходе. Они много тратят, часто перескакивают с одной задачи на другую и в итоге удивляются, что потратили массу времени, а практически ничего не добились. Вам это знакомо? Я хочу сообщить вам нечто такое, что преобразит вашу жизнь и позволит постоянно получать впечатляющие результаты. Вы должны составить расписание, чтобы привнести организованность и целеустремленность в свои дни и недели. Базовое расписание – это заранее продуманный, повторяющийся календарный график, состоящий из определенных периодов, отведенных на решение приоритетных задач. Знаю-знаю, вы стали предпринимателем, чтобы избавиться от подобных рамок. Поверьте, я вас понимаю. Тем не менее, строго придерживаясь расписания при выполнении проектов или действий, от которых зависит успех вашего бизнеса, вы обретете истинную свободу. Расписание не свяжет вас по рукам и ногам, наоборот, я рекомендую выделить в нем больше времени для семьи, развлечений и отдыха. Вы можете даже запланировать делать все, что пожелаете, так и назвав эту графу, и в случае необходимости менять задачи местами. Очень важно четко понимать, чем вы будете заниматься каждый час каждого дня, даже если потратите его на все, что пожелаете. По крайней мере, вы это запланировали. Придерживаясь расписания, вы максимально повысите свою продуктивность и в конце дня перестанете задаваться вопросом, куда подевалось время. Оно никуда не денется без вашего участия. Ведь вы приняли осознанное решение, распланировав каждую минуту. Я попросил Хэлла поделиться своим расписанием на неделю, чтобы вы поняли, как это выглядит. Хел пользуется такой роскошью, как предпринимательская свобода, и ему не нужно строго придерживаться графика. Он подтвердит, что именно организация и планирование позволяют извлекать максимум пользы из каждого дня. Если ваша жизнь подчинена системе, скажем, в период построения бизнеса, вы можете структурировать свое свободное время и, по всей вероятности, часть рабочего. Обратите внимание, в расписании Хэлла распланирован каждый час работы и отдыха. Его расписание на каждый день выглядит следующим образом. В четыре спасательные круги. В 5 – письмо, в 6 – электронная почта, в 7 – отвести детей в школу, в 8 – совещание, с 9 до 11 – приоритет номер 1, 11 – обед, 12 – баскетбол, с 13 до 17 – приоритеты, с 17 до 22 – семья и в 22 часа – сон. Плюс-минус каждый будний день похож на другой, а в выходные все время отдана семья.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 Сколько раз неудачные деловые встречи и совещания выбивали вас из колеи на весь день? Скорее всего, чаще, чем вам хотелось бы. А вот если бы вы твердо придерживались расписания, в котором, скажем, запланировано провести мероприятие по укреплению связи с клиентами, написать рекламное объявление или позвонить, ваш день был бы гораздо плодотворнее. Возьмите его под контроль. Не позволяйте внешним факторам им управлять. Составьте расписание, включив в него все нужные задачи и часы для отдыха, семьи и развлечений, и придерживайтесь его, несмотря ни на что. Если обнаружите, что нуждаетесь в поддержке для решения этой задачи, отправьте копию расписания «Партнер для отчета» и попросите вас проконтролировать. Приверженность такому подходу позволит вам лучше управлять своей работой и результатами. Пример второй. Систематизируйте путешествия. Мы с Хэлом часто выступаем с докладами, поэтому много времени проводим в самолетах и отелях в разных уголках страны и за рубежом. И оба пришли к выводу, что сборы перед поездкой отнимают много времени и неэффективны, потому что мы все равно что-то забываем дома или в офисе. Поэтому каждый из нас заранее собрал дорожную сумку, сложив в нее все необходимое деловую одежду, носки, нижнее белье и плавки, запасные адаптеры и зарядное устройство к телефонам и ноутбукам и даже беруши на случай, если в соседнем номере окажутся шумные постояльцы. В результате из дома мы можем выехать в любой момент, поскольку наши дорожные сумки сложены, и в них есть все, что нужно для ведения дел в дороге. Даже если вы не очень часто совершаете деловые поездки, все равно можно оптимизировать свою жизнь, чтобы бесцельно не расходовать время. Например, приготовьте обед на завтра, сложите спортивную или дамскую сумку вечером перед сном. Подготовьте комплект книг, брошюр, каталогов или других материалов, которые понадобятся вам для работы вне офиса. В каких еще случаях вы можете организовать свои привычные действия, чтобы всегда быть наготове и не тратить зря силы? Пример третий. Систематизируйте отчетность. Связь между успехом и подотчетностью несомненна. Почти все успешные люди, от профессиональных спортсменов до глав компании и президента США, понимают необходимость отчетности. Это предоставляет им рычаги воздействия для принятия мер и достижения результатов даже тогда, когда не очень хочется. Иначе спортсмены пропускали бы тренировки, а руководители весь день играли бы в игры на смартфонах. Подотчетность – это акт ответственности за свои действия и результаты перед другим человеком. В нашем мире, да и в жизни в целом, мало что происходит без необходимости отчитываться перед кем-либо. С рождения до совершеннолетия мы добиваемся успехов и развиваемся именно благодаря тому, что держим отчет перед взрослыми – родителями, учителями, тренерами. Будучи детьми, мы ели овощи, делали домашние задания, чистили зубы, купались и ложились спать в положенное время. Если бы родители и учителя нас не контролировали, мы, вероятно, так и остались бы необразованными, отощавшими, недосыпающими, грязными маленькими детьми. Прекрасный повод все переосмыслить, не так ли? Необходимость отчитываться упорядочивает нашу жизнь и позволяет двигаться вперед, совершенствоваться и достигать целей, что в ином случае было бы невозможно. Но вот в чем проблема. Мы-то никогда не просили контролировать нас скорее просто терпели, будучи детьми, подростками и молодыми людьми. Поскольку ответственность навязывали нам взрослые, необходимость перед кем-то отчитываться с детства у большинства из нас вызывала сопротивление и даже негодование. Став взрослыми, мы никак не насытимся долгожданной свободой, поэтому сторонимся контроля как чумы, из-за чего постепенно довольствуемся меньшим, формируя негативные мышления и вредные привычки. Вряд ли это можно назвать рецептом успеха. Теперь, повзрослев, мы изо всех сил стремимся к самореализации и успеху, поэтому нам придется самостоятельно создать некую систему отчетности или вернуться в родительский дом. Например, отчитываться можно перед коучем, наставником, близким другом или членом семьи. Это помогает сосредоточиться на цели и не позволяет прибегать к оправданиям, которые в противном случае вы обязательно придумали бы. Но, заявляя о приверженности поставленным целям, вы берете на себя обязательства перед лицом другого человека. Для отчетности я использую бесплатное приложение Commit to 3, где ежедневно размещаю три главные бизнес-цели, которыми каждое утро обмениваюсь со своим другом Джо Полишем, основателем Genius Network. Так мы сообщаем друг другу, чего намерены достичь к концу дня. Личными целями я обмениваюсь с другим своим другом, Горди Бафтоном, и я стараюсь ни на что не отвлекаться, зная, что в конце дня должен буду отчитаться в их достижении или же признаться, что мне это не удалось. Пример четвертый. Автоматизируйте выражение признательности. Если вы слушали мои выступления или читали блог, то, скорее всего, знаете о потрясающем способе открыть любые двери. Если нет, приготовьтесь, вы испытаете потрясение, услышав мою историю. Шесть лет назад я выступал на мероприятии в Лас-Вегасе в честь 20-й годовщины Организации предпринимателей. После выступлений ко мне часто подходят, чтобы поздороваться, задать вопросы или попросить контактные данные. В этом нет ничего особенного. Обычно мы общаемся не больше нескольких секунд, но в этот раз все вышло иначе. Молодой человек по имени Джон Рулин, член организации предпринимателей, прежде я с ним не встречался, завел со мной разговор. Он спросил, поеду ли я на следующей неделе в Кливленд, чтобы выступить на заседании подгруппы организации предпринимателей, и если да, то каковы мои планы на вечер накануне этого события. Я ответил, что приеду и, весьма вероятно, воспользуюсь возможностью сделать покупки в своем любимом магазине «Брукс brothers Мы договорились после моего похода по магазинам поужинать вместе и посмотреть баскетбольный матч с участием команды «Кливленд Кавелис». В бизнесе предложить ужин и спортивное мероприятие – красивый жест, но в нем нет ничего особенного или необычного, так ведь? Тот день оказался для меня настоящим кошмаром. После нескольких задержек рейса мне едва удалось попасть в самолет в тот момент, когда уже убирали трап. Я написал Джону, что прилечу на 5 часов позже, чем ожидалось, и не обижусь, если он отменит ужин. Однако Джон заверил, что все равно будет ждать меня в баре отеля. Он посоветовал мне зарегистрироваться, отнести багаж в номер, освежиться и спуститься, чтобы замечательно провести вечер. Я подумал, что хоть мне и не удастся сделать покупки, но я смогу насладиться прекрасным ужином и посмотреть игру Леброна Джеймса. В целом, это был неплохой вариант провести вечер в Кливленде, как я предполагал. Войдя в свой номер по прибытии в отель, я испытал шок. Повсюду были разложены и развешаны десятки пиджаков, брюк, рубашек и свитеров. И это была не просто нарядная одежда, а одежда марки «Брукс Brothers. Помещение выглядело так, словно я зашел в магазин, и все вещи были моего размера. Следующая мысль меня словно громом поразила. В электронном письме на прошлой неделе Джон, как бы невзначай, спросил, какой размер я ношу, сославшись на то, что хочет прислать мне футболку своей компании, преодолев много трудностей. Он обеспечил мне этот поразительный, меняющий сознание опыт, который он называет стратегическим выражением признательности. А ведь мы еще даже толком не познакомились. Я сделал как можно больше фотографий смартфоном, написал сообщение жене и понял, что необходимо позвонить Джону Ди Джулиусу, чтобы изменить пример первоклассного обслуживания клиентов, который я привел в его книге. Когда я спустился в бар, Джон посмотрел на меня с улыбкой и спросил, «Вам понравился магазин «Брукс brothers За ужином и во время матча Джон объяснил, что такая тактика помогает ему устраивать встречи с главами компаний и поддерживать удивительные отношения с крупными клиентами. Он даже написал книгу на эту тему под названием «Гифтология. Искусство и наука дарения подарков, которые пробьются сквозь шум, увеличат количество рефералов и закрепят удержание клиентов». Одна из его компаний, Ruling Group, специализируется на автоматизации выражения признательности, рассылая кастомизированные, персонализированные, высококачественные подарки клиентам и сотрудникам от вашего имени. Если вы хотите установить контакт с одним из топ-менеджеров, компания Джона отправит ему набор ножей-катка за 500 долларов, упакованных по отдельности, с просьбой выкроить время для встречи. Мы с Хеллом пользуемся услугами компании Джона для автоматизации выбора и дарения подарков. После случая с Brook Brothers и потрясающих подарков Ruling Group, я готов встретиться с Джоном Рулиным в любое время, в любом месте и рекомендовать его кому угодно, чтобы еще больше людей испытало невероятно позитивный опыт взаимодействия с Ruling Group. Пример пятый. Одежда не обязательно. Нет, речь пойдет вовсе не о том, чтобы не носить одежду, а о том, какую именно одежду носить. Рекомендую следовать советам Стива Джобса и Марка Цукерберга в отношении стиля предпринимателей. Оба знамениты неизменным аутфитом. Видимо, так можно не усложнять себе жизнь и принимать на одно несущественное решение меньше. Марк Цукерберг обычно приходит на работу в серой футболке или толстовке с капюшоном и в джинсах. SEO, генеральный директор компании Apple Стив Джобс, был известен фирменной черной водолазкой и джинсами. Как сказано в его биографии, написанной Уолтером Айзексоном, он даже подумывал сделать такую одежду униформой сотрудников компании. «Такер Макс, SEO компании Booking Box, где бы вы его ни встретили, всегда будет одет в одну и ту же футболку и шорты Lululemon. Я сам видел, как на мероприятиях высокого уровня для предпринимателей он выходил на сцену в этом наряде. У Хэлла есть 23 одинаковые черные футболки с v вырезом, которые он почти всегда носит с брюками Лулулэмон. Так в чем же дело? Безусловно, все эти люди могут себе позволить купить сколько угодно одежды, причем именитых брендов. Но им также известно, что мозговая активность не безгранична. И по данным последних научных исследований, с каждым принятым решением она исчерпывается на протяжении дня. Помните об истощении эго? Чем лучше организована и оптимизирована окружающая обстановка, тем меньше решений вам приходится принимать и тем больше энергии останется для действительно важных дел. Предложенные мною пять отличных идей помогут вам систематизировать свою жизнь. Ну а дальше вы поймете, что нуждаетесь в системе при выполнении повторяющихся задач или в случае, когда упускаете возможности из-за неготовности их использовать. Иначе говоря, Она вам нужна, чтобы избежать ошибок и не испытывать стресс. Чем активнее вы используете системы, тем меньше думаете и больше делаете. В следующих главах мы подробнее рассмотрим способы организации окружающего пространства, в том числе и то, как по максимуму использовать свои возможности с помощью исполнительного директора. Принцип пятый. Быть последовательным на пути к получению результата. Если и есть какой-то неочевидный секрет успеха в бизнесе, то это последовательность, приверженность плану действий без эмоциональной привязанности к результатам. Достижение каждой цели, от улучшения физической формы до расширения бизнеса, предшествует ряд шагов, которые необходимо совершить, чтобы к ней приблизиться. Если вы определите, что это за шаги, составите план действий и долгое время будете неукоснительно ему следовать, результаты позаботятся о себе сами. Вам не нужно будет беспокоиться о том, как пройдет день, неделя, месяц или даже год, но только при условии строгой приверженности плану. Закон больших чисел работает всегда. Тем не менее, людям свойственно переживать из-за краткосрочных результатов. Безуспешный обзвон потенциальных покупателей, неэффективный запуск продукта, отказ клиента от наших услуг и любой другой неудачный результат способен нас, предпринимателей, выбить из колеи. Мы постоянно катаемся на эмоциональных качелях, а наша эмоциональная привязанность к результатам отрицательно сказывается на приверженности процессу. Должно ли все быть именно так? Конечно же нет. Осознание этого пришло к Хэллу в 21 год, и именно ему он приписывает большую часть своего профессионального успеха в области продаж, увековеченного в Зале Славы Компании. Этот принцип позволил команде продаж под руководством Хэлла побить годовой рекорд катка и стать первой за 55-летнюю историю компании-командой, обеспечившей годовой объем продаж в размере 2 миллионов долларов. Прорыв произошел тогда, когда я как торговый агент понял, что могу прогнозировать и контролировать показатели продаж благодаря наличию четкого плана действий, которого буду строго придерживаться. Во-первых, я проанализировал взаимозависимость между количеством звонков потенциальным клиентам и фактическими продажами. Затем рассчитал, сколько в среднем звонков мне необходимо делать а потом понял, что просто должен неукоснительно придерживаться плана, а закон больших чисел сделает свое дело и обеспечит мне целевые показатели продаж каждый месяц, квартал и год. И, наконец, я принял осознанное решение не переживать из-за промежуточных результатов, а сфокусироваться на конечной цели. Не назначил ни одной встречи за день, подумаешь? Отмена заказа, недовольный клиент, потери ведущего сотрудника в долгосрочной перспективе – это не имеет значения. Зачем расстраиваться из-за того, как проходит день, неделя или даже месяц, если вы в своем бизнесе надолго? Погодите, ведь вы действительно планируете им долго заниматься? Конечно. Тем не менее, непременно учтите один важный аспект этой стратегии. «Я понял, что любое увеличение каких-либо действий, внесенное в план, обеспечит почти аналогичное повышение результатов. Например, удвоив количество звонков, я автоматически удваиваю объем продаж. Такой подход казался очень простым, но работал как часы. Необходимость повысить свой лучший результат в два раза может внушать страх, а вот увеличить количество времени на ежедневные звонки с одного часа до двух не составит труда». Я применил этот прием для управления ежедневными звонками своей команды продаж. Ее члены должны были отслеживать процесс и отчитываться перед руководством. И в итоге мы удвоили объем продаж всей организации. Конец цитаты. Предприниматели, которые всегда прогнозируют и получают исключительные результаты, знают свои показатели и последовательны в своих действиях. В следующих главах я расскажу, на чем нужно сосредоточить усилия. А пока призываю вас наметить и составить план действий и принять осознанное решение выполнять его без эмоциональной привязанности к результатам. Принципы самоуправления в действии Принцип первый. Возьмите полную ответственность на себя. Помните.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 Помимо утренней зарядки, выделяйте время на тренировки по 30-60 минут от 3 до 5 раз в неделю. О том, какие продукты наполнят вас энергией, я расскажу в следующей главе. Принцип третий. Стремитесь к финансовой свободе. Начните формировать образ мышления и привычки, которые неизбежно приведут вас к финансовой свободе. Откладывайте минимум 10% дохода и продолжайте повышать уровень финансовой грамотности, а также диверсифицировать источники дохода. Принцип 4. Организуйте окружающую обстановку. Начните с расписания, а затем определите, какие сферы жизни и бизнеса нуждаются в организации и оптимизации. Устройте все так, чтобы все, чем будете ежедневно заниматься, было заранее определено, и успех вам практически гарантирован. Не забудьте о необходимости отчитываться о выполнении своих планов перед коллегами, коучем или членами команды. Принцип пятый. Будьте последовательны на пути к получению результата. Помните неочевидный секрет успеха от Хэлла последовательность, приверженность своему плану без эмоциональной привязанности к результатам. Сделайте свой успех неизбежным, сохраняя приверженность своему плану и избегая любой эмоциональной привязанности к краткосрочным результатам, поскольку именно от этого зависит ваш доход в конце месяца, квартала и года. Надеюсь, вы уже поняли, насколько важны рассмотренные пять принципов для успеха в предпринимательстве. Помните, Для того, чтобы вывести свой бизнес на следующий уровень, необходимо сначала самому подняться на ступень выше. Только в таком порядке достигается прогресс. Далее мы сосредоточимся на том, как организовать свою жизнь так, чтобы зарядиться достаточным количеством физической, умственной и эмоциональной энергии для поддержания исключительной ясности, целеустремленности и активности изо дня в день. Портрет предпринимателя Ари Мейсел, владелец компании «Лес Дуин». Достижения в бизнесе. Две его книги стали бестселлерами. За 48 часов Ари создал компанию, которая с первого же дня оказалась прибыльной и масштабируемой. Ее рост составлял 20% в месяц. Придумал совершенно новую систему повышения продуктивности под названием «Лес Дуин. Меньше дел». Такие известные спикеры, как Тони Робинс, Джо Полиш, Дэймонд Джон и Джордан Белфорд, назвали Ари экспертом мирового класса по продуктивности. Построил бизнес, который обеспечивает его вместе с женой и четырьмя детьми, а не наоборот. Утренний ритуал. Ари просыпается в 5.15 утра. Затем проверяет сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Многие рекомендуют избегать этих действий по утрам, но Ари уверяет, что у него это занимает от 5 до 8 минут, а дальше он может выполнять множество дел на ходу, что заряжает его энергией на весь день. Потом он не заглядывает в телефон до тех пор, пока не отвезет детей в школу. Ари готовит себе смузи, а детям завтрак, и отвозит их в школу. За 10 минут он выполняет в высшей степени результативную работу, посвящает 3,5 часа семье, а затем начинает рабочий день.